Финиковые пальмы ни на Крите, ни тем более на материковой Греции и при лежащих островах практически не выращивались. Не подходил климат. Самыми распространенными плодовыми деревьями критамикенского мира были смоква и олива. Известно, что пилоский царь Энхилиавон, правивший непосредственно перед падением города, владел садами, где росла тысяча смоковниц. В одной из кносских табличек упомянуты 1770 смоковниц. В другой говорится об урожае смоков с некоего участка, который составил 7200 литров. На Крите выращивали маслины двух сортов. Рекордный урожай маслин на юге Крита в Давасе составил 8460 литров. Их ели, но прежде всего из них делали масло. В Микенах, в так называемом «доме маслоторговца», археологи нашли 30 запечатанных амфор, в которых когда-то находилось оливковое масло, подготовленное к продаже. Общий объем его только в этой лавке приближался к 200 литрам. В Пиловском дворце имелись такие запасы масла, что для их хранения было выделено 4 кладовки. В них стояло по 16-17 пифосов, Каждой высотой более метра. Одни кладовки предназначались для длительного хранения. В других масло разливали и держали под рукой для подачи на кухню и к столу. Масло разного качества разливалось в разные сосуды. Для царя и его семьи в красивые расписные амфоры и кувшины. Для служащих дворца в посуду попроще. Здесь же сохранились таблички, на которых велся учет отпущенного масла. Ассортимент фруктов, которые подавались к столу ахейцев, был невелик. Одиссей, рассказывая о том, какие соблазны мучили в Аиде злосчастного тантала, упоминает «Сочные груши, плоды блестящие яблонь, гранаты, сладкие фиги смоковниц и ягоды маслин роскошных». Этим исчерпывался фруктово-пыточный арсенал ахейского мира. Можно, конечно, допустить, что для терзаемого вечным голодом Тантала и этого было вполне достаточно, поскольку только, однако, плоды рукою схватить он пытался, все их ветер мгновенно подбрасывал к тучам тенистым». Но когда Одиссей рассказывает своим слушателям о замечательном саде царя Алкиноя, он повторяет всю ту же формулу. Множество в этом саду деревьев росло плодоносных, груш, гранатных деревьев, с плодами блестящими яблонь, сладкие фиги дающих смоковниц и маслин роскошных. Дальше этого ассортимента фантазия греков в те времена не шла. Впрочем, Одиссей упомянул еще принадлежащее Алкиною виноградник богатый и огородные грядки со всякою овощью пышной. Из винограда, по свидетельству Одиссея, делали не только вино, но и изюм. Несмотря на то, что на Крите существовал культ быка, и именно быка воспевают многочисленные фрески к носу, большим поголовьем этих животных островитяне похвастаться не могли. Вероятно, они представляли для критян более культовый, чем гастрономический интерес. Кроме того, быков использовали в качестве тягловых животных. Сохранилась Кносская табличка, в которой упомянуты 80 рабочих быков. Еще в одной табличке упомянуты 12 быков и 144 теленка неизвестного назначения. А вот овцы на том же Крите исчислялись тысячами. О них повествуют каждая четвертая табличка. Сохранились документы, где упоминаются 13.300 и 11 овец. Всего в Кносских табличках учтено около 100 тысяч овец. Для сравнения можно сказать, что в 1974 году их поголовье на острове составляло около 400 тысяч. В «Одиссее» раб Евмей детально описывает состав стад, принадлежащих царю острова Итака. «На материк ты пойдешь, под 12 его там коровьих можешь стад увидать, свиных, овечьих и козьих, их и чужие пасут, и рабы самого господина, а на Итаке в конце ее самом пасется в разброску козьих одиннадцать стад под надзором мужей превосходных». Сам Евмей ведал на Итаке царскими свиньями. В его хозяйстве имелось 12 закут, в каждой из которых по 50 запиралось привыкших по грязи валяться маток свиных. Кроме того, снаружи обитали еще 360 кабанов. Видимо, на самой Итаке предпочтение отдавали свиньям и козам, а на близлежащей части материка неплохо паслись и быки, и овцы. В табличках Пилоса овцы упоминаются реже. Документы содержат сведения приблизительно о 10 тысячах овец и 2 тысячах коз. А о количестве пилосских быков можно судить по документу, в котором говорится, что налог бычьими кожами с подведомственной городу территорий однажды составил 234 кожи. Неизвестно, какой процент имущества отбирали сборщики налога, Во всяком случае, количество убитых за год быков должно было значительно превышать эту цифру. Интересно, что и Гомер, описывая в Одиссее визит Телемаха в Пилос, рассказывает, как жители города приносили жертву Посейдону именно быками, не забывая при этом и сами отведать говядины. Всего, по сообщению великого Аэда, в тот день на морском берегу возле Пилоса был съеден 81 черный бык. Такое, совмещенное с пиром крупное жертвоприношение, называлось гекатомба. От слова «гекатон» — «сотня». Подразумевалось, что в жертву приносилось 100 животных. Но вообще говоря, за точной численностью никто не гнался. Просто быков или баранов должно было быть достаточно много. В Илиаде Гомер подробно расписывает процедуру гекотомбы, которую ахейцы принесли Аполлону после того, как вернули старому жрецу его злополучную дочь Хрисеиду, захваченную в плен во время набега. Стали ахейцы молиться, осыпали зернами жертвы, шеи им подняли вверх, закололи и кожи содрали. Вырезав бедра затем, обрезанным жиром в два слоя,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 В честь Аполлона пиан прекрасные они распевали, славя его дальновержца. И он веселился, внимая. Вина в критомикенском мире пили много. У Гомера в Илиаде и Одисее вино упомянуто более ста раз. Для сравнения, молоко менее десяти. Причем пили его даже совсем маленькие дети. Феникс, воспитавший Ахиллеса, говорит своему бывшему питомцу, Часто случалось и так, что хитон на груди ты мне пачкал, с губ своих проливая вино по неловкости детской. Андромаха после смерти Гектора переживает, что их сына Астианакта в домах его сверстников не будут угощать вином. Дни сиротства лишают ребенка товарищей в играх, смотрят глаза его к низу и залиты щеки слезами.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 Та же Андрамаха сообщает, что до сих пор ее сын на коленях родителя ел мозг лишь один от костей и жирное сало баранье. Надо отметить, что Астианакту было в это время не больше полутора-двух лет. На прогулке служанка несет его на руках, а когда отец наклоняется к ребенку, тот пугается конской гривой на отцовском шлеме. Судя по всему, идея специального детского питания тогда еще не овладела у мамы